Всё стало вокруг голубым и зелёным. 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Термин «экология» от греческого «ойкос» – дом, уберуще и логос – наука, учение. Впервые употребил в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель. В современном понимании экология – это наука о взаимоотношениях организма между собой и с окружающей средой. В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась международная конференция, на которой обсуждались проблемы окружающей среды. Именно там было решено ежегодно отмечать День экологических знаний – 15 апреля. В нашей стране необходимость распространять такие знания видна невооруженным глазом. Вспомним наши загаженные подъезды. Легальные и нелегальные свалки, отравленные реки и Несколько лет назад, тёплым сентябрьским днём, мне довело сплыть на кораблике по Химгенскому водохранилищу. Сразу же, как мы отошли от причала, я увидел, что на каждом квадратном метре водной глади плавают 3-4 пустые пластиковые бутылки. Эту жуткую картину я не могу забыть до сегодня Известно, что в Америке и Европе дело обстоит лучше, чем у нас. Там существует не только группа борцов за чистоту планеты, но и целые экологические партии. В некоторых странах так называемые «зелёные» представлены в парламентах. ну вот я вспоминаю одного из самых знаменитых экологов XX века, Жака и кусто. В начале 50-х он занялся изучением мирового океана и опубликовал замечательную книгу «В мире безмолвия». А в 1973 году он основал Общество по охране морской среды. Я хорошо помню одно из его выступлений. Великий исследователь категорически возражал против того, чтобы на политической сцене появлялись экологические партии. Он призывал к тому, чтобы проблемами сохранения природы занимались решительно все претендующие на власть. И тут есть еще один аспект. Увы, политика есть политика, и потому Не могут не существовать даже такие деятели, которые на экологических проблемах стремятся заработать политический капитал. Но в наши дни речь идет уже не только о политике, но и о прямых доходах, о деньгах. Некоторое время тому назад мне посчастливилось познакомиться с Александром Городницким. Как известно, он не только поэт и исполнитель песен собственного сочинения, но и доктор наук, профессор, сотрудник Института океанологии. И вот он мне говорил о том, что шумиха вокруг проблемы глобального потепления – дело нечистое. В частности, он объяснил так. Да, в Арктике идёт таяние льдов, а в то же время в Антарктике ледяной покров увеличивается, настолько же, насколько на севере уменьшается. При этом на борьбу с потеплением выделяются огромные средства. А ещё мне вспоминается выступление какого-то французского крестьянина, он, помнится, замечательно сказал о людях, которые сделали борьбу за чистоту нашей планеты своей профессии. «Не люблю этих зелёных, они ведь как арбуз, то есть зелёные только снаружи, а внутри все они красные». По активности и крикливости некоторых экологов вполне уместно сравнить с борцами за права голубых, то есть тех, кого теперь деликатно называют сексуальным меньшинством. Это навело меня на такую мысль. Гимном нашего апокалиптического времени должна стать старая песня из советского кинофильма «Сердца четырёх». Вот её начало. Всё стало вокруг голубым и зелёным.